А утром, ещё не проснувшись, она ощутила на себе его горячие руки. Сон слетел, а сердце чуть не лопнуло от счастливого взрыва. Боже, она и не знала, как соскучилась. Да уж, воистину не зря сказано. С любимыми не расставайтесь. И тысячи раз произнесено во всех ипостасях. А настоящая правда этих слов мало кто знает. Наверное, те знают, кто расставался. И они же знают, какое это особенное, изысканное счастье. Вновь проснуться рядом с любимым. Даже на фоне чувства вины. Все равно счастье. На блинчике времени не хватило, конечно же. Выскочили из дома вместе. Разбежались торопливо в разные стороны. Никита был без машины. Сказал, в аварию попал. Нина ойкнула испуганно. А он поморщился. Махнул рукой. Потом уточнил вскользь, что только через неделю из сервиса машину заберет. Там вся ходовая часть в дребезге. Перед обедом позвонил Витя, не поздоровавшись, скомандовал в трубку. «Выйди, я к твоему офису подъехал». Нина вздохнула, тоскливо глянула в окно. «Да, вон его машина стоит. И Витя стоит, курит». «Курит? Он же не курил». Нина втянула голову в плечи. Довела человека. «Стыдно, хоть плачь. Но надо идти. Объясниться. Хотя вроде и объяснять больше нечего». Ну, если только выслушать, какая она дрянь бессовестная и легкомысленная. Что ж, это можно. Если Витя от этого легче станет, что ж. Она и сама знает, что дрянь. Нина накинула ветровку, спустилась вниз. Встала перед Витей, уставившись взглядом в землю и крепко сплетя руки под грудью. Намолх, руби повинную голову. Нин, он же тебя снова бросит. Думаешь своей головой, что творишь? По Витиному голосу она поняла, что вовсе он не гневается. Но голос все равно страдальческий. Подняла голову, глянула ему в глаза. И глаза тоже не выспавшиеся, страдальческие. Жалко его ей было ужасно. Но на фоне утреннего счастья жалость это показалась ей какой-то факультативной, второстепенной. «Вернись, Нин, одумайся. Прогони его. Не сделает он тебе счастливой. Знаю я таких». «Да откуда знаешь? Ты же его не видел ни разу». «Да тут и видеть не надо. Только посмотреть на тебя, и всё понятно. Эка он тебя окрутил». «Знаю, знаю таких подлых доходяк. Прикинуться культурненькими, но несчастненькими. А сами прыг бабе на шею. И за что вы их только любите?» «Не знаю, ведь Любим всё». «Брось его, Нин». «Не могу, Вить. Прости меня». Тем более, после всего не могу. Ну, ты сам понимаешь. Ведь понимаешь, да? Я ж тебе вчера объясняла. У него мать умерла. Витя хотел ответить, но не успел. За спиной раздался недовольный запахавшийся Настикин возглас. Нинка, тебя там начальница потеряла. Ты чего тут? Ей справку срочную надо. Я бегаю, по всему офису бегаю, ищу тебя. Ушла, даже телефон с собой не взяла. Иду, насть Торопливо отступила Нина от Вити, и он сделал невольное движение руками. Будто хотел удержать её. «Нин, ты позвони как-нибудь». Последнее, что успел он сказать. «Я буду ждать, Нин, при любом раскладе». Она не обернулась, только сердито махнула рукой. «Прекрати, мол, нерви мне сердце, будь мужиком». Хотя Витя наверняка истолковал её жест по-своему. «Отстань, надоел». Или что-нибудь в этом духе. Поднявшись в кабинет, Нина выслушала данные сердитым голосом начальницы срочное задание и уткнулась в монитор. Но в окно-таки глянуть успела. Витиной машины на прежнем месте не было. «Уехал. Прощай, Витя. Хороший ты человек. Не держи на меня зла». Хотя правильнее сказать «не держи любви». И покатились тихие дни, похожие один на другой. Счастливо похожие, когда отступало чувство вины, И Нина получала короткую передышку. Никита пропадал в институте. Зачищал долги перед сессией. Долгов, судя по его озабоченному лицу, было много. А однажды Нина слышала, как он умолял кого-то в телефонную трубку дать ему ещё неделю на пересдачу. Она ему не мешала, не лезла под руку. Если засиживался над учебником, подставляла тихонько под руку чашку с чаем. Утром молча подавала чистую рубашку. Он Готовила вкусную, полезную еду. Крошила салатики с добавлением грецкого ореха. Говорят, там витамины какие-то особенные есть, очень полезные для мозга. К началу июня вроде бы всё устаканилось. Никиту до сессии допустили. А она за это время успела привыкнуть к такой жизни. То есть к отсутствию нервотрёпки по поводу его неожиданных исчезновений. Нет, теперь он всё время был при ней. И звонил ей на работу по нескольку раз на дню. Сердился, когда она по причине занятости не могла сразу ответить. И ходили везде вместе, взявшись за руки. Как Шерочка с Машерочкой. У неё всё время было чувство, что он жмётся к ней, как сирота к доброй тётушке. Ночью, проснувшись, ощупывает место рядом с собой и засыпает, снова притянув её к себе и оплетя руками-ногами. Однажды подумалась, может, его неврологу показать. Но потом представила вдруг улыбку этого невролога. Вы сами не знаете, чего хотите, девушка. Так вам плохо, и это к вам плохо. Не угодишь вам. А в разгар сессии возникла небольшая проблема. Или большая, это уж как посмотреть. Нин, Маринка просит квартиру освободить. К ней какая-то родня есть тьму тарака не едет. Она решила их здесь поселить. Ой, а когда надо съезжать? Маринка говорит, чем скорее, тем лучше. Это как? А где мы новую квартиру найдем? «Не знаю. А может, к нам переедем, Нин?» «Куда это к нам?» Испуганно насторожилась она. «Ну, к нам в квартиру. Отец всё время на даче. Она всё равно пустая стоит, как мама умерла». «Нет, нет, я не хочу. То есть я не могу. Я лучше завтра с утра поисками другой квартиры займусь, Никит. Газеты куплю, в агентство позвоню». Никита глянул удивлённо, коротко пожал плечами. Потом проговорил тихо. А я думал, ты обрадуешься. Да я рада, рада. Только не готова пока. Ты как обухом по голове с этой Маринкой. Заранее она не могла предупредить, что ли. Поговори завтра с ней. Может, потерпит еще недельку. Ладно, поговорю. У нас завтра экзамен, кстати. А у меня суббота, выходной. Счастливая. Ругай меня завтра, ладно? Да уж постараюсь. Не привыкать. И хмыкнули оба. на секунду прижавшись лбами. Другие ладонь в ладонь стучат, а они придумали лбами. Такая у них стихийная привычка образовалась, символизирующая полное и безоговорочное взаимопонимание. «Ладно, я пошёл заниматься. А ты спать ложись. Только не засыпай, жди меня». «Хм, хорошие дела. Спать ложись, но не засыпай. Сам-то подумал, что сказал. Ну, спи». Только я всё равно тебя разбужу. Я бы сейчас тебя уже разбудил. Да потом мне уже не сесть. А экзамен завтра сдать надо. Хоть ты тресни, а надо. Тогда иди занимайся. А ты не мельтеши у меня перед глазами. Не соблазняй. Ладно, не буду. Иди, иди». Утром, проводив Никиту, какое-то время Нина бесцельно бродила по комнате, выставив ладони вперёд и скрестив пальцы, согласно известной примете. Потом вдруг подумала. Всё равно Никита пока до места не доехал. Чего с этими ладонями-клешнями время терять? Лучше работу какую поделать, полезно домашнюю. И время быстрее пройдёт, и от волнения можно отвлечься, и от дом виновата ноющих, где-то там в потаённой глубине засевших, и ни на секунду не отпускающих. Да, всегда найдётся тысяча мелких дел, которые откладываешь на потом. Например, надо пуговицу к плащу пришить. Уже на одной ниточке держится. Ой, нет, шить нельзя. Примета плохая. Тогда вот, можно сковородку до девственного блеска отдраить. Давно собиралась. А потом на отдраенной, на чистенькой. Отбивные для Никиты поджарить. Так, сделала хорошее дело, молодец. Полчаса убила. В сковородку можно смотреться, как в зеркало. Что еще? А, вот, занавески на кухне постирать. Хотя, чего их стирать-то? Всё равно скоро съезжать отсюда. Да, за газетой же надо в киоск сходить, в который объявления о сдаче квартир печатают. И прогуляться заодно, и время убить. И погода вроде хорошая. Ненаделась спортивный костюм, сунула ноги в кроссовки, на ходу захватила заколкой волосы в хвост, выскочила на улицу. И остановилась на секунду, прищурившись на солнце. и вместе с восторженным вздохом вбирая в себя изумительное июньское утро со свеженькими запахами только-только народившегося лета. И толкнулась в грудь счастьем. «Всё, всё будет хорошо. Она будет стараться. Будет любящей и преданной Никите. И неважно, в какой ипостаси — жены, любовницы или подруги. Лариса Борисовна увидит её оттуда, с небес. И простит. И свалится с души этот груз». Это мука мученическая окаянная. Купила газету в киоске. Уселась в скверике на скамейку. Нашла нужное объявление. О, да тут их много. Вот, например, недалеко от места ее работы квартиру сдают. Однокомнатную, с ремонтом, с мебелью. Сейчас позвоним, узнаем. Длинные гудки вызова оборвались сразу. Резкий женский голос горкнул сердитовуха. «Да, слушаю». «Здравствуйте, я по объявлению». «Вы квартиру сдаёте?» «Да, сдаю. Квартира хорошая, свежий ремонт, мебель, вся техника. 1200 долларов в месяц. Оплата за три месяца вперёд». «Сколько, простите, в месяц?» «1200». «Ой». «Хм, а вы как хотели, девушка? За три копейки, что ли?» «Не знаю. Мы сейчас однокомнатную за 300 долларов снимаем». «Ну и поздравляю вас. Снимайте дальше». «Чего тогда звоните, людей от дела отрываете?» «Извините». Гудки короткие, сердитые. «Так, попробуем ещё раз. Вот по этому объявлению». «Слушаю вас». «Ага, на сей раз голос явно мужской. Бархатно вкрадчивый «Я по объявлению». «Вы квартиру сдаёте?» «Сдаю». «А за сколько?» «Ну, цена будет зависеть от личной встречи. Приезжайте, договоримся». «Не поняла. Как это?» «Но хоть примерную цену назовите». «Я не знаю, девушка. Я же вас не вижу по телефону. Если вы мне подойдёте по типажу, я вообще с вас ничего не возьму». «Как это?» «Не поняла». «Ну что вы заладили, милая? Не поняла, не поняла». «Судя по голосу, вы не ребёнок вроде. Сколько вам лет?» 23 А какое это имеет значение?» «Господи, да самое прямое. Я человек занятой». У меня две квартиры на одной лестничной площадке. Очень удобно, правда? От вас требуется только одно. Примерно с одиннадцати вечера и до двух ночи быть дома. А в остальное время делайте, что хотите. Квартира в полном вашем распоряжении. Согласитесь, по-моему, очень неплохой вариант. Честный и взаимовыгодный. Ну, знаете, да как вам не стыдно вообще? Всё, девушка, гудбай. Не будем отнимать друг у друга драгоценное время. Гудки. На этот раз досадно обидная Что ж, всё понятно с этими газетными объявлениями. Век живи, как говорится, век учись. Неудачный опыт тоже опыт. Может, по агентствам звонками пройтись, которые посредническими услугами занимаются. И телефонов вон в газете полно. Хотя не стоит. Танька, помнится, делилась подобным опытом. Говорила, та ещё морока. Вытягивают из клиента деньги за посредничество в поиске жилья. А на самом деле никто ничего не ищет. А ты ждёшь, нервничаешь, надеешься. Ладно, отложим проблему до вечера. Вечером сядем с Никитой, вместе будем решать квартирный вопрос. Хотя у него-то как раз решение и готово. Только не объяснишь ему, почему оно для неё неприемлемо». Нина встала со скамьи, поплелась бесцельно вдоль улицы. «Утро, выходной, прохожих почти нет». Все отсыпаются после трудовой недели. «Как там Никита, интересно?» «Наверное, уже зашёл в аудиторию?» «Взял билет?» «Готовится?» «Надо сунуть руки в карманы штанов?» «Скрестить пальцы на всякий случай?» «Да и в супермаркет надо заглянуть. Купить бутылку хорошего вина. На тот случай, чтобы отметить сдачу экзамена. Ой, нет. А вдруг это плохая примета, чтобы заранее?» «Нет, лучше потом». «Господи, какая же это нервотрёпка, когда переживаешь за любимого!» «Ох, Лариса Борисовна, слышите вы меня или нет? переживаем. «Надо домой идти. Всё-таки заняться чем-нибудь. Можно, например, пирог испечь. Обед с вечера приготовлен, а пирог не помешает. С картошкой и грибами. И тесто в морозильнике есть. Да, как она хорошо про пирог вспомнила. Никита любит с картошкой и грибами». Нина Бойко зашагала в сторону дома, по-прежнему держа руки в карманах. Открыла подъездную дверь, лихо отпрыгала первый лестничный пролёт и остановилась на промежуточной площадке, распахнув глаза от удивления. На облупленном подоконнике, качая ногой, сидел Лев Аркадьевич, глядел на неё с улыбкой. «Ой, здравствуйте, Лев Аркадьевич! А что вы здесь?» «А, ну да. Но Никита же дома нет, он на экзамене». «Да, я знаю, Ниночка, знаю. Я, собственно, больше тебя хотел увидеть. Нам поговорить надо». Проезжал мимо, да и думаю, зайду. А дверь закрыта. И телефона у меня твоего нет. Она вдруг поймала себя на мысли, что не узнает его манеру разговаривать. Сквозила в его голосе какая-то жалкая нотка. Почти заискивающая. И поза эта. Плечи опущены. Пальцы рук сплетены в замок. Пусцо неуправляемое из расстёгнутого пиджака вывалилось. Не было у него раньше пусца. «Кофе не угостишь, Ниночка?» «Ой, да, конечно. Простите, растерялась немного. Пойдёмте, Лев Аркадьевич». «Пойдём». Ухватившись руками за подоконник, спрыгнул он с него немного неловко. Наклонился, поморщился, потёр ладонью колено. Пока она варила кофе, Лев Аркадьевич сидел за кухонным столом, молча глядя в окно. Казалось, забыла её присутствие. Она тоже молча суетилась, накрывая на стол. Взглядывала на него мельком. Да, и внешне выглядит, не ахти. Лицо осунувшееся, мешочки под глазами наметились. И седина какая-то пегая, не промытая что ли. И рубашки не очень свежий. Непонятно почему, но вид его вызывал что-то вроде нарастающего внутри неприятия. Не верила нутро его горестному виду, и всё тут. Да ещё ни с того ни с сего всплыл в памяти старый анекдот о том, как грузин горевал после похорон своей жены. Как там? Совсем один, совсем один, совсем один, совсем совсем один, совсем один, вах-вах, совсем один. А впрочем, это не про Льва Нет, не про него. Нина убрала с губ злую усмешку и устыдила себя. Нельзя так. Человек с горем пришёл. Обернулась от плиты, снимая турку с кофе. Спросила тихо. «А может, вы есть хотите, Лев Аркадьевич? У меня гречка с гуляшом есть. А можно и отбивные по-быстрому сделать. Хотите?» «Нет, Ниночка, спасибо. А впрочем, давай. Давно не ел домашнего». «Ага, я сейчас». Бросилась она к холодильнику, доставая кастрюльки. «Только разогрею». Поставила перед ним тарелку с горячей едой. Положила с боков вилку с ножом. Подвинула салфетницу. Старалась, стала быть, чтобы всё культурно было. Потом вспомнила. под Подторельника не поставила, чёрт возьми. А, впрочем, зря вспомнила. Не было у них с Никитой в скромном съёмном хозяйстве никаких подторельников. М, м вкусно, Ниночка. Ты сама это готовила, да? Конечно, сама. Кто же ещё? Молодец. Сейчас редкость, если молодая женщина умеет готовить. Времена такие, отвергающие первобытную суть женской природы. Да чего же, Лев Аркадьевич? По-моему, все молодые женщины во все времена одинаковы. Тем более их первобытная суть, как вы говорите. Может быть, Ниночка, может быть. Послушайте, Лев Аркадьевич, давайте напрямую. Вы ведь хотите поговорить со мной, да? Так говорите, не стесняйтесь. А Никите, да? Вздохнул, отодвинул тарелку. Нервно сплел перед лицом пальцы рук. Глянул на нее с грустной улыбкой. Ну, в общем, не то, чтобы глобально поговорить. Просто хотелось бы прояснить ситуацию, Ниночка. Вернее, чтобы она для тебя прояснилась. Вот чего мне бы хотелось на сей момент. Чтобы ты для себя чётко уяснила, что есть такое мой сын. И не возникало никаких иллюзий. В каком смысле? Да в обычном, в человеческом. Чего ты на меня так смотришь? Я напугал тебя, да? Не бойся, Ниночка. Ешь наоборот. Для твоей же пользы. Нет, не то я сейчас говорю. Не в том ключе начал. Погоди, с мыслями соберусь. Действительно, вы говорите загадками, Лев Аркадьевич. Я что-то не знаю про Никиту, да? Есть какие-то особые обстоятельства? Семейные тайны? Нет, нет. Нет, ничего такого. Никакого тайного рояля в кустах. Никита – обычный парень из благополучной семьи. В меру воспитанный. в меру разбалованный и эгоистичный. Я это подчеркиваю, Ниночка, в меру. Несмотря на инфантильность, в нём всё-таки присутствует стремление к самостоятельной материальной составляющей. То есть, я хочу сказать, свою семью он всегда сможет содержать вполне достойно. И в этом ты можешь не сомневаться. А я разве сомневаюсь? Да я вообще не понимаю. Погоди, Ниночка, не перебивай. Да, это действительно так. И поверь мне, это весьма и весьма важно, когда мужчина способен достойно содержать свою семью. А Никита способен. Да, я знаю. У него есть будущее. Тем более я всегда помогу. Помогу ему открыть после института свой бизнес или свое дело полностью передам ему в руки. Не знаю, потом увидим. Да, толк из него будет. В материальном плане я за него спокоен. Вернее, я хотел сказать, за вас обоих в этом плане спокоен. Но есть, знаешь, другая проблема. Если честно, я до сих пор сомневаюсь, стоило ли заводить об этой проблеме разговор. Именно с тобой заводить. Может, это и не моё дело, но я же отец ему, Ниночка. Говорите, Лев Аркадьевич, говорите. Не бойтесь, я не обижусь. Я пойму. Ну, хорошо. В таком случае я хочу... Как это право сказать, не знаю. Ну, предостеречь тебя, что ли? Или предупредить? «Дело в том, что у Никиты особая мужская природа, Ниночка. Он, если грубо сказать, классический бабник». Она сама, не заметив, вздохнула облегчённо. «Надо же, и впрямь напугал, наворотил грозных предисловий. И впрямь подумала, что сейчас какую-то ужасную семейную тайну выложит. А это... Этим, дорогой Лев Аркадьевич, как раз и не удивите. Знаем, проходили. Даже своими глазами видели». Однако Лев Аркадьевич, похоже, ее вздох облегчения, принял за муку свалившегося на голову тяжкого откровения. Понурил голову, продолжил тихо. «Да, Ниночка, именно так. Он бабник. Но, повторюсь, не по прихоти, а по природе. А с ней, с матушкой, не поспоришь. Природа корректировке не поддается. Человек же не может залезть в собственный организм, чтобы отрегулировать избыток ненужных для нормальной жизни гормонов, правда?» Это, если хочешь, его личное несчастье. Его крест. И я не думаю, что Америку для тебя открыл в этом вопросе, Ниночка. Ты ведь не глупая девушка, мне кажется. Ведь ты догадывалась, да? Нет, Америке вы мне не открыли, Лев Аркадьевич. Разве что в деталях. Например, бабник, это уже не современно звучит. Сейчас таких парней называют пикаперами, если вы не в курсе. Да, в курсе, Ниночка, в курсе. Только я не совсем это имею в виду. Пикаперство – это так. Модное ухарство-баловство. Временное явление гормональной юности, с годами благополучно истекающее. А крест настоящего бабника — это грех первородный, это на всю жизнь. Это как печать на мужском естестве. Черная метка, которую невозможно избыть, как бы страстно тебе этого не хотелось. Лев Аркадьевич вздохнул, провел по лицу ладонями, с тоскливым прищуром глянул в исходящее солнцем окно. Потом усмехнулся. Снова заговорил, будто оправдываясь. А, впрочем, и на женском естестве такая метка тоже не редкость. Чего уж греха таить. Некоторые живут годами в семье, в любви и согласии, но при этом с проклятой аккуратностью убегают на сторону. Клянут себя, а бегают. Я думаю, мужчинам в этой ситуации как-то полегче, что ли. В них меньше камней летит. А женщинам не приведи Господь. И благодари Бог Ниночка, что на тебе такой метки нет. Ты очень цельная натура, чистая, способная любить одного единственного мужчину, способная к снисходительному пониманию и к прощению. Это довольно редкое качество для женщины, поверь мне. Способная? Хм, как интересно. А я бы сказала по-другому, Лев Аркадьевич. Без пафоса. Я бы сказала обречённая. А кто обречён, тому мало радости от своей чистоты и цельности. Нет, не говори так. Это каким-то несчастьем звучит. Хотя, наверное, ты права. У вас, у таких женщин, своя правда. Значит, и моя Ларочка была из породы обречённых. Очень тяжело это понимать и принимать. Да приходится. Но, тем не менее, спасибо тебе, Ниночка. Да за что, Лев Аркадьевич? Что ты принимаешь моего сына таким, какой он есть. Да, это большой душевный труд, наверное. Но не называй себя обречённой, прошу. Не принимает душа этого слова. Да, я понимаю, Васлев Аркадьевич. Да что ты понимаешь, девочка? Разве ты можешь понять? Представьте, могу. И даже больше, чем вы думаете. Чувство вины – штука довольно невыносимая. Да, понимаю. Он поднял на неё глаза. Больные, тяжёлые. Поймал взгляд и будто ухватился за него, как за соломинку. Губы дрогнули в жалкой улыбке. Так и говорил потом, сквозь эту улыбку. Понимаешь ли, Ниночка, существует в природе некое равновесие вещей, характеров, склонностей. Часто именно цельные женские натуры волной причудливой судьбы и прибивает к проклятым бабникам. А может, это обычная физика, как притяжение минуса к плюсу, кто знает. Может, не стоит об этом говорить с позиции обреченности. Да как скажете, Лев Аркадьевич, можно и не говорить, если вам не нравится. Хм, как у тебя все легко. Не нравится, можно и не говорить. Ты в самом деле так думаешь? Или просто из вежливости соглашаешься? Не пойму я вас, Лев Аркадьевич. Не пойму, чего вы от меня хотите. Да только одного, Ниночка. Только одного. Не бросай его, ладно? Никогда не бросай. Ты очень ему нужна. Ты даже сама не понимаешь, до какой степени нужна. И Никита тоже до конца не осознаёт. Не бросай его, пожалуйста. Да я и не собираюсь. «Погоди, не спеши. Это сейчас, когда всё хорошо, ты отвечаешь именно так, не подумав и секунды. Но дай мне слово, что ты будешь так же крепка, когда... когда столкнёшься...» Я поняла вас, Лев Аркадьевич. Я даю вам слово. «Спасибо, Ниночка, спасибо. Да, если со стороны послушать, странный у нас разговор получился». «Да, вы правы. Разговор действительно странный. И давайте его прекратим, потому что уже всё решили». Ведь я дала вам слово, Лев Аркадьевич. Ты его так любишь, да? Ты хоть понимаешь до конца, о чем я тебя попросил? Или... Или что-то еще стоит за твоей твердостью? Нет, ничего не стоит. Ладно, прости. Не буду больше мучить тебя. Просто мне показалось в какой-то момент, силы уходят, и надо позаботиться о Никите. Никак не могу принять эту нелепую Ларочкину смерть. Ты права. Чувство вины это такое божье наказание, что впрочем, тебе не понять. Не дай бог тебе такого испытать, ниночка, никогда. А я виноват, очень виноват. А от чего она умерла, Лефоркадич? Простите, что спрашиваю. В сердце заколотилось в груди страшно. Она даже испугалась в какой-то момент, что Лефоркадич услышит. Да, в общем, банально всё. Было сильнейшее осложнение на сердце после простуды. А она не придала этому серьёзного значения. Не хватило сил до лекарства дотянуться, представляешь? Глупо. До да ужаса глупо. Что ж, можно перевести дух. Не думала же она в самом деле, что Лев Аркадьевич скажет ей правду о своих переживаниях, связанных с теми фотографиями. Нет уж, не надо таких откровений. Лев Аркадьевич, кофе. Вы же кофе хотели. Подскочила она со стула, ринувшись к плите. А кофе уже остыл. «Давайте я вам новый сварю». «Что ж, давай». Замолчал, слава богу. Нина оглянулась, посмотрела на него. Водит брезгливым взглядом по кухне. «Как же вы тут живете, Ниночка?» «Убогая какая квартиренка». «Вы вот что. Давайте-ка собирайтесь и переезжайте к нам в квартиру. Сегодня же». «Ой, нет, Лев Аркадьевич, спасибо, конечно». «Что значит нет? Почему?» Ну, я не знаю, неловко как-то. Почему? Она ж всё равно пустая стоит. Я там не появляюсь, на даче живу. А в квартире мне тяжело. Там всё о Ларочке напоминает. Там её кресло, в котором она умерла. Нет, нет, я не могу. А вы живите, пожалуйста. Почему нет? Нина вздохнула, сжала крепко-накрепко зубы. Ах ты, напоминает тебе. Виноват ей, виноват. А не сам ли ты себе в оправдании песню спел? Грехом-то первородным не сына, а сам себя оправдал. Так ведь? Особой мужской природой. Черной меткой печатью на мужском естестве. Но на выдохе сама себя осадила. Ты-то сама ничем не лучше. Ты Ларису Борисовну убила. Ты. А он твой соучастник. Ну, может, и наоборот как-то. Разница все равно никакой. Надо же. А про фотографии так и не рассказал. Хотя, чего ж он будет про них рассказывать, ссор из избы выносить? Святое ж семейство, мать твою. Кто без вины виноватый, кто ангел, просто так. Просто потому, что захотел быть насмешливым ангелом. К счастью, в кармане штанов запел знакомую мелодию телефон. Никита звонит. Молодец. Избавил от необходимости отвечать на вопрос. Да, Никит. Нин, можешь поздравить. У меня полный порядок. Сдал? Ну да. Получил свой законный трояк. «Ой, а чего ж трояк-то?» «Да ладно, сама понимаешь, не до жиру. Трояк тоже оценка. Удовлетворительно, значит. Может, пойдём отметим где-нибудь такое удовлетворительное для всех счастье?» «Никит, а у нас Лев Аркадьевич». «Да? Странно. Какими судьбами?» «Ладно, скажи ему, сейчас приеду. Я тут уже недалеко. Через пять минут буду». «Ага». Что, Никитушка экзамен сдал? Усмехнулся Лев Аркадьевич, когда она нажала на кнопку отбоя. Да, на тройку. Ну, слава богу. Я думал, завалит сессию. Придётся академический отпуск оформлять. А он ничего, выкарабкался. Всё благодаря тебе, Ниночка. Ну уж. Ладно, ладно, не скромничай. Я же не зря говорю. Пропадёт он без тебя. Как я сейчас без Ларочки пропадаю. Вам сколько ложек сахару в кофе положить, Лев Аркадьевич? Нисколько. Я без сахара пью. Да ты не бойся, Ниночка. Я больше не буду. Не буду говорить о себе. Вижу, тебе неприятно. Ну что вы, я вовсе... Вам показалось, что вы. Нина засуетилась, подавая ему кофе. Скорей бы Никита приехал. О, вот и звонок в дверь. Никита обнял её в прихожей. Так и вошли в обнимку на кухню. Пап, ты в курсе, что мы с Ниной решили пожениться? Даже не поздоровавшись, заявил сходу. «Ну что ж, и правильно, что решили». Расплылся в грустной улыбке Лев Аркадьевич, едва заметно ей подмигнув. «И не тяните со свадьбой. Чем скорее, тем лучше». «Хотя, говорят, нельзя. Надо год подождать». «Но Ларочка вам простит, я думаю. Она ведь любила тебя, Ниночка. Очень любила». «А вот это уже называется ниже пояса, Лев Аркадьевич». «Чего уж врать-то, любила». «Я думаю, не надо нам со свадьбой торопиться». Отвернувшись к окну, произнесла тихо, но твёрдо. «Можно и через год? Какая разница? Если положен год, значит, пусть будет год». «Ну, как знаете». Неловко выдохнул Лев Аркадьевич. «Но переехать к нам вы должны сегодня же. Слышишь, Никита?» «И с переездом тоже можно не торопиться». По-прежнему, глядя в окно, ответила за Никиту. «Нин», — глянул на неё Никита немного удивлённо. «Маринка вообще-то просила, чтобы к выходным квартиру освободили?» Да я понимаю. Но я не могу. Так быстро я не могу. Но почему? Что нам собраться долго? Не в этом дело. А в чём? И вообще, что ты предлагаешь? На улице жить? Нина пожала плечами, не зная, что ответить. И вообще она чувствовала себя испуганной мышью, загнанной в угол. Переводила взгляд с лица Льва Аркадича на лицо Никиты. Как назло, ни одной вменяемой причины не придумывалось. И предложений тоже не было. Откуда им было взяться? «Никит, ты должен сказать своё мужское слово», твёрдо, но чуть насмешливо произнёс Лев Аркадьевич. «Когда женщина сомневается, мужчина берёт решение на себя». «Да, пап, ты прав. Мы завтра переедем». Сжав рукой её плечо и благодарно улыбнувшись отцу, быстро и легко решил проблему Никита. Как ему казалось, быстро и легко. «Но я действительно не могу, не могу. Мне там тяжело». Прошептала Нина отчаянным шепотом, едва сдерживая слезы. И не сдержала их окаянных. Затряслось отчаяние нутро. Сдавила железным кольцом горло. Вот же натура бабья слезливая. Сквозь горячую пелену вдруг поплыли их лица, неловко удивленные. И голос Никиты поплыл с нотками легкой досады. «Нин, ну прекрати. Возьми себя в руки. Чего ты как маленькая в самом деле. Я понимаю, тебе тяжело. А мне, по-твоему, не тяжело?» Это же моя мама там умерла. А отец так вообще не может и минуты там провести. На дачу окончательно переехал. А ты-то чего уж так? Не понимаю. Что за истерика? Оставь её, Никит. Ничего, пусть поплачет. А я пойду, пожалуй. У меня ещё дела. Ладно, пап. В общем, договорились. Мы завтра переедем. Тебе помочь? Нет, я сам. Мне как раз машину завтра из сервиса вернут. И ей на ухо горячим шепотом. «Всё, Нин, перестань, неудобно». «Всё равно другого выхода у нас нет. Иди в комнату, я сам отца провожу».